Палач в роли гуманиста. Как-то мне попалась книга «Роковые решения». Это воспоминания группы германских генералов о Второй мировой войне. Особенно много говорится в них о том, что если вермахт и допустил кое-какие нарушения военной этики на Востоке, то уж на Западе-то, мол, война велась со всей галантностью рыцарских времен. Однако факты, предъявленные обвинителями Кейтеля и Йодлю, начисто опровергают эти утверждения. Вот один из них. «Концлагерь Саган». Среди заключенных группа пленных английских летчиков. Условия в лагере ужасные. Каждый день смерть, смерть, смерть. Летчики отваживаются на побег. Решено прорыть тоннели с территории лагеря за ограду, минуя сторожевые посты. В течение короткого времени они были прорыты. Это был титанический труд, который удалось завершить к марту 1944 года. Бежало 50 английских летчиков. Об исчезновении военнопленных командование лагеря сообщило в Берлин. Имперская уголовная полиция объявила всеобщую тревогу. Розыск проводился во всех уголках Германии и завершился тем, что бежавшие английские офицеры, за исключением трех, были задержаны. Большинство их схвачено в Силезии. Некоторые сумели достичь Киля и Страсбурга. В кандалах под силой охраны англичан доставили в Герлицкую тюрьму. Кейтель срочно созвал совещание. Он готовился принять самые крутые меры, настолько крутые, что некоторые из его подчиненных, опасаясь будущей ответственности, Выразили сомнение, стоит ли им впутываться в столь опасную историю. Кейтель настаивал. «Господа, все эти побеги должны прекратиться. Мы должны показать пример. Мы примем самые строгие меры. Я могу лишь сказать вам, что лица, совершившие побег, будут расстреляны. Вероятно, большинство из них уже мертвы." Присутствовавший на совещании генерал фон Гревенец выступил с возражением. Но это невозможно, побег не является позорным поступком. Это специально предусмотрено Женевской конвенцией. Кейтель не нуждается в подобных разъяснениях. Он и сам хорошо знал это. Напротив, во всем мире любая попытка военнопленного вернуться в ряды своей армии всегда рассматривалась как исполнение высокого патриотического долга, однако возражение гребница вывело Кейтеля из себя. Они будут расстреляны, кричал начальник штаба ОКВ. И вы опубликуете объявление об этом в тех лагерях где содержатся военнопленные, поставив их в известность, что такая акция будет предпринята в качестве устрашающего примера для других военнопленных, которые захотели бы совершить побег. А когда Кейтлю еще раз осторожно напомнили о Женевской конвенции, он совсем потерял самообладание и произнес те самые слова, которые затем преследовали его в течение всего Нюрнбергского процесса. «Мне плевать! Мы обсуждали этот вопрос в присутствии фюрера, и приказ не может быть изменен!» Китль пытался предстать перед своими подчиненными по-прежнему уверенным во всех своих действиях и лояльным слугой фюрера. Но в действительности в 1944 году уже и его начал точить червь сомнения, и фельдмаршал решил на всякий случай поменьше оставлять следов своей преступной деятельности. Свидетельством тому служит такой эпизод. Генерал Везгов, прежде чем вывешивать в лагерях объявление о расстреле любого военнопленного, намеревавшегося бежать, Попытался заручиться письменной резолюцией начальника штаба ОКВ. Однако Кейтель к концу войны стал более осторожен, чтобы не сказать труслив. На докладной Вестгафа он написал «Я не сказал определенный расстрел, я сказал передать полиции или гестапо». Поразительное лицемерие. Как будто Кейтель не знал, что и без того давно уже действует так называемый приказ пуля – Кюгельбефель. Согласно ему, задержанные при попытке к бегству военнопленные подлежат передаче гестапо, которая, в свою очередь, имеет предписание об их расстреле. Правда, Кюгельбефель касался ли советских военнопленных? Новым же своим распоряжением Кейтель распространил эту меру и на военнопленных западных стран. История с расстрелом английских летчиков вызвала большой резонанс в Нюрнберге. Волнение охватило и скамью подсудимых, особенно военную ее часть. Кейт или Йодль, Геринг и Денитс, так много твердившие на процессе о благородных военных традициях, прекрасно поняли, какой удар нанесла их демагогии преступная расправа над беззащитными пленными. Английский обвинитель Робертс спрашивает Йодля. «Согласны ли вы со мной? Я не употребляю слишком сильного выражения, что расстрел этих летчиков является типичным убийством». И Йодль, позабыв о чувстве солидарности, со своим шефом заявляет. «Я вполне согласен с вами. Я считаю это явным убийством». Кейтель бросает на ее для взгляд полный ненависти, хотя понимает, конечно, что другую квалификацию его поведению дать трудно. А тут еще неожиданно вмешивается Геринг. Бывший кайзеровский ас никак не желал, чтобы его имя ассоциировалось с ладнокровным убийством пленных летчиков. Казалось бы, после всех тягчайших преступлений, которые совершены самим Герингом, какое значение может иметь убийство еще нескольких десятков человек? Но старый актер, вошедший в роль с первого же дня процесса, с большей легкостью готов принять обвинение в уничтожении миллионов русских, евреев, поляков, чехов, чем признаться в убийстве летчиков-англичан, своих товарищей по оружию. Давая показания о совещании у Гитлера, где решалась судьба этих несчастных, Кейтель проговорился, что в числе присутствовавших там находился Геринг. Бывшего аса это вовсе не устраивал. Во время перерыва он вцепился в Кейтеля как стервятник, потом рассказывали, что Герингу удалось дожать Кейтеля. Тот обещал выступить с опровержением и действительно выступил, но сделал это с тупой прямолинейностью. «После моего допроса», — заявил бывший фельдмаршал, — «я имел возможность побеседовать с рейхсмаршалом Герингом. Он сказал, вы ведь должны помнить, что меня там...» — на совещании у Гитлера, примечание полторака. «Не было. И я тогда вспомнил, что он прав». Впрочем, не исключено, что Кейтель схитрил. Опровергая в такой форме свои прежние показания, он, возможно, хотел дать понять суду, что подвергался давлению со стороны Геринга. А вот еще один пример кейтелевской гуманности. Идет допрос свидетеля Мориса Лампа. «До сих пор у меня перед глазами изможденное лицо». И полный муки взгляд этого бывшего узника Маутхаузена, когда он давал свои показания, в зале стояла настороженная тишина, защита не решилась задавать вопросы. Ламп рассказывает, как 6 сентября 1944 года в лагерь смерти прибыл транспорт с 47 английскими, американскими и голландскими офицерами. Это тоже были летчики, подбитые в бою, спустившиеся на парашютах и взятые в плен. Их поместили в бункер, в лагерную тюрьму. Потом комендант лагеря объявил всем один приговор – смерть. Кто-то из американских офицеров попросил при этом, чтобы его казнили, как подобает казнить солдата. От коменданта лагеря последовал ответ. «Вас забьют до смерти! Удары хлыстом! Только удары!» 47 полураздетых пленников босиком повели к каменоломне. Их казнь осталась в памяти у всех, кому удалось выйти из Маутхаузена. Это была картина Дантова Ада. Внизу у лестницы на плечи несчастных накладывали камни, которые они должны были нести наверх. При первом подъеме вес камней составлял от 25 до 35 килограммов. Подъем сопровождался ударами хлыстов. При втором, третьем, четвертом подъемах вес камней увеличивался, и удары хлыста дополнялись ударами сапога, резиновых дубинок. Выстязаемых бросали даже камни. «Это длилось двое суток», — рассказывал Ламп. «Вечером, когда я шел в свою бригаду, дорога, ведущая в лагерь», была дорогой крови. 21 труп лежал на ней. 26 человек умерли на следующее утро.